готовых совершить невозможное, чтобы доставить ему удовольствие. В Кордове его сын высказывает пожелание поохотиться на дикого кабана с ером-Рэна. Испанские друзья колеблются, в горах неспокойно. Бандиты, скажем, местные жители, у которых надо спрашивать разрешение на охоту в пределах их территории, что означает использовать их в качестве загонщиков. Получив искомое разрешение, они отправляются из Кордовы в сопровождении проводников, погонщиков, молове, ослов, несущих оружие и съестные припасы. Полю Александр поручил ввести столовое серебро. Они начинают взбираться на сиеру, И все бы ничего, если бы не попадающееся время от времени кресты с надписями. Здесь был убит такой-то. Встреча назначенного источника, куда жители гор явились в количестве 30 человек и 50 собак. Прием вежливый, но прохладный. Александр предлагает вначале позавтракать. Они не отказываются. Лед растоплен, когда Александр приказывает сомневающемуся Полю достать столовое серебро. Тут жители как будто оценили этот знак доверия. Покончив с едой, они пускаются в путь. Поль считает приборы. Все на месте. Добыча на этой охоте была скудной, хотя она и дала жизнь новелле Александра дворяни с гор. Рассказ же об этом вечере истинный шедевр живописания. В их темных одеждах, в звериных шкурах, люди эти, чьи смуглый лик, резко оттененный бородой, высвечивался красным пламенем очага, нам объяснили Гойю. Я, как обычно, занялся стряпней. Приготовленная мной печень добытых оленей и кабана заняла свое место среди всякого рода яств, разложенных на огромной белой простыне, брошенной прямо на землю. Бордюки были вскрыты, и вино обильно потекло в глиняные кувшины и кастрюли. У бочек, наполненных оливами, вышиблено на дно, И они расточали свои зеленые плоды. И стол постоянно обносили огромными окороками и птицей, которые не резали, но разрывали на куски. Мы лежали друг на друге в повалку, наедаясь и с удовольствием. Для половины из нас стаканы казались странностью. Вилки воспринимались невероятно отголосками утерянных традиций о тарелке волшебных сказок. Время от времени появлялся то кубок, то бутылочная тыква катилась по скатерти, и самые щеголеватые могли пить кто из тыквы, кто из кубка. Еда была одновременно и неодубоваримой, и роскошной. Огромные глиняные кувшины с вином, которые шли по кругу, возвращались пустыми и через мгновение наполнялись вновь. Выпотрошенные бочки, изобилие блюд, покрасневшая скатерть, крики, встречный смех со всех сторон, братания на почве гор, радости, голода, начавшиеся с последними лучами заходящего солнца и продолженные при свете пылающего очага, вокруг которого загонщики наши плясали и вопили, как черти. Оглушительный шум, от которого, казалось, лопнет голова, и который терялся вдруг в соседствующем с ним молчании долины, где звук по капле текущей воды из источника был сильнее этого шума. Все это на меня и на всех, кто впервые оказался на подобном празднестве, производило впечатление неописуемой новизны. Стремительный личный корвет Его Величества Александра Великого ожидал его на рейде Кадикса, капитан и офицеры готовы были ему служить. Сын его по-прежнему оставался в плену у кордовских наслаждений. Ну что ж, в Марокко они отплывают без него.